Симыч держал Паркер, зажав в кулаке, как резец, и писал, налегая на ручку плечом и раздирая бумагу. Я не видел, что именно он сочинял, но, начертав какой-то кусок или фразу, он, замахнувшись ручкой, замирал, шевелил губами, перечитывая. Дочитав до конца, встряхивал головой, восклицал «Хорошо!» и резким ударом, словно заколачивал гвоздь, ставил точку.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 Я сказал, что мне ничего не нужно, я пришел проститься и выслушать его пожелания. — Хорошо, — сказал он и взглянул на часы. — У меня для тебя есть семь с половиной минут. — Симыч! — закричал я вне себя от негодования. — Ты меня извини, но это просто нахальство. Я тут из-за тебя сутками околачиваюсь, а у тебя для меня только семь с половиной минут. Было семь с половиной, а теперь, — он опять взглянул на часы, — только семь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 То, что мне под силу, другим не впотяг. Но вот это, ты, надеюсь все же осилишь. Он открыл пластмассовую коробочку и вынул из нее тонкую, размером с ладонь, черную пластинку. Это был обыкновенный флоппи-диск от домашнего компьютера, но, видимо, с очень большими возможностями. — Вот, — сказал Усмехай Симыч, — все тридцать шесть глыб, не надорвешься. — И что я с этим буду там делать? — Это я не знаю, — вздохнул Симыч.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 «Прожорные их правители!» «Симыч», — сказал я тихо, — «ну а как же я буду распространять-то? Ведь ежели там все еще правят заглотчики, то, да, конечно, меня арестуют, а может, даже и расстреляют?» Это я высказал крайне неосторожно. Я еще не закончил фразы, а он уже побагровел, сжал кулаки и затрясся. «Молодой человек!» Загремел он так, что даже стекла задребезжали.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 С этими словами он вручил мне плотный конверт с сургучной печатью. На конверте крупными буквами было написано «Будущим правителем России». «Лео!» — закричал он. Тут же дверь отворилась, явился Лео, одетый попросту в джинсах и в майке, которую американцы называют тишорт. На майке был изображен Симыч. «Лео!» — сказал Сим Симыч, кивнув на меня. «Он уезжает. Проводишь его до монреальского большака».